Паспорт. Петербургские силуэты. Картинки с натуры. После 12 часов ночи к одному из ночлежных домов подошла команда городовых. Человек в 40. И оцепила дом. Раздался звонок. Не успели двери открыться, как в них вошли человек 20 агентов соскной полиции с помощником начальника соскной полиции и помощником пристава с десятком городовых. «Вставай!» – раздалась зычная команда – «Вынимай паспорта, полиция пришла!» Поднялся невыразимый переполох. В двух больших комнатах, в которых груда человеческих тел спала не только на нарах, но за недостатком места и на полу, сразу встрепенулась, заволновалась и смешалась. Десятка-два, перескакивая через лежащих, бросилась было к окнам, но увидев фигуры, стоящих на улице городовых, шарахнулась в другую сторону. Человека четыре успели взбежать по лестнице к запертым дверям и стали ломать их. Послышался треск, двери распахнулись, и в них быстро скрылось несколько человеческих фигур. За ними вбегали уже городовые. Звон стекол в окнах и беглецы на крыше. Вслед за ними полезли и городовые. «У кого есть паспорта, оставайтесь на месте!» «Беспаспортные, выходим на улицу!» Отдавалось между тем распоряжение. Шел быстрый осмотр. Через полчаса небольшая кучка человек в 30 с паспортами осталась в ночлежном доме, а остальные же человек двести, конвоируемые городовыми, шли толпой в управление участка. Там пошла сейчас же проверка личности каждого из них. «Вот этого задержали на крыше», – докладывал городовой, указывая на крестьянского парня лет 19. «Остальные три человека соскочили с крыши на деревья и скрылись. Ты кто такой? Паспорт есть?» «Я крестьянин. Вот и паспорт». «Зачем же ты убегал?» «Испугался очень. Я только вчера приехал в Петербург. Порядков здешних еще не знал. Спал я. Вдруг слышу, полиция, убегай. Человек, который спал рядом со мной, побежал. Побежал и я». Паспорт был в порядке, и парни отпустили. К столу, за которым сидит начальство, подходит высокого роста, с опухшей физиономией в старом сюртуке, одетом на голое тело. Какой-то субъект и раскланивается. «Как? Вы опять?» — говорит пристав. «Где же ваш паспорт?» «Либо потерял, либо у пьяного украли. Не угостители ли папироской?» Это спившийся бывший офицер. Мимо стола, длинной вереницей, проходит ряд типов достойных кисти художника. Подходит рабочий, весь в угольной пыли, и молча протягивает лист бумаги, на котором что-то напечатано. Начальство читает и хохочет. «Откуда приобрел? Ты кто такой?» «Крестьянин, таскаю уголь с барок. Украли у меня мой паспорт в ночлежном. Вот один и говорит, мне мой паспорт не нужен, купи. Я и купил за 15 копеек. Неграмотный я и не знаю, что там написано. Сказал он, что настоящий. А теперь вот, не признают. Паспорт был оригинальный». Вот его текст. «Выдан паспорт из деревни ржаные рога градской губы, На имя крестьянина Федулина, сроком до отца, то есть пока отцу будет угодно. Вероисповедание Скопского. Время рождения не знает, так как детку в ту пору угорел. Род занятий. в Последнее время лапти плел и коровам солому носил. Состоял или состоит в браке. Хотел батя женить, да маруху зимой волки съели. Отношение к воинской повинности. Детка с батей говорили «не гожусь». Подпись владельца паспорта. «Не отпускали учиться, и не к чему», говорил Ефрем двоюродный. Роста немного повыше катюхи соседской. Цвет волос в аккурат, как у Ермаковой, шары кобылы, только мельче. Подбородок, как у Сеньки. Лицо чистое. Одна царапина, теркой ахнули. Старых вередов несколько. Примечание. Гнойный нарыв. Черей. Конец примечания. Особые приметы. Сбоку близорук, без носа и без рук – Правый глаз не видит, а левый соломой заткнут. Предъявитель всего крестьянин Скопской губернии Градской губы Аполихинского уезда деревни Ржаные Рога Иван Федулин. Отец тот – Федул, что губу надул, а сын – это я. Уволен в разные города и селения Российской империи сроком от ниже списанного числа на 9 месяцев, стало быть, ровно на полгода. Паспорт выдан с тем, чтобы по городу ходить честно и благородно, «В Кабацарово не ходить, в трактирах на белендрясах не хлопать, не требовать чайной сбруи и не пить чаю с морскими огурцами». При выдаче паспорта свидетелями были «Митькин малец с кривой вересты», «Хведулка дровяной староста в липовых лаптях», «Небольшой облакат по варваренным делам в белых портках с гашником» и «Скреботарь», «Подати засуроплены», «Печать старой гривны приляпана», «1900 этого года», числа не помню, знаю, что понедельник». Наш староста по случаю именин пьян, и расписалась его Федосия. Соцкий с вшивой горки, за отъездом нашего, за картошкой. Прописан паспорт в прачечном переулке. Служил у барыни за две четверти в день ржи. Над ней свечку держи. Будешь жить по местам, покуда хочешь сам. Паспорта номер у Якимковой Дуньки в сарафане, в правом кармане. Примечание. Кабацаровы. Предположительно, кабаки. Белиндрясах. Шутки. Облакат, адвокат, гашником, шнурок, продернутый в верхней части штанов. Конец примечания. Разборка беспаспортных окончилась лишь к 4 часам ночи. На следующий день из числа задержанных одни были отправлены в пересыльную тюрьму для высылки на родину, другие же для выяснения личностей в антропометрическое отделение. К ночи перед этим домом стояла громадная толпа. Безпаспортные знали, что здесь обхода полиции Раньше, как через месяц, не будет. Портфель. Может быть, это и странно, но мужчинам высокого роста обыкновенно нравятся маленькие женщины. Встречая Степана Ивановича Тавридова вместе с его женой Анной Ивановной, всякий невольно ошибался, предполагая, что это отец с дочерью. Тавридов был громадного роста, плотный, здоровый мужчина. Жена его была миниатюрная, хрупкая, И хотя и красивое, но болезненное нервное создание. Друг друга они любили и жили исключительно один для другого. Несмотря на то, что крупная фигура Тавридова была игрушкой в руках его жены, она не была вполне счастлива. Объяснялось это тем, что она была безумно, болезненно ревнива. Хотя муж никогда не подавал ни малейшего повода к ревности, но он часто оставлял ее. Он был делец и вращался среди торгового купеческого мира поэтому ему часто приходилось принимать участие в разного рода обедах и ужинах, зимой в ресторанах, летом в загородных садах. Жена знала, что ездит он не для личного удовольствия и что собрания эти ему давно надоели, тем не менее она не могла пересилить свои ревности и мучила себя и его незаслуженными подозрениями. «Ты опять не спишь, Аня!» – говорил обыкновенно Степан Иванович, возвратившись домой ночью. «Ведь я же предупредил тебя, что я должен был ужинать». «Я не знаю, где ты был и с кем ужинал. Может быть, с дамами. И почему это должен?» «Пойми же ты, что все дела обделываются за едой и питьем. В этом я не виноват, если у нас в торговом мире так принято. Ты знаешь, с кем я был, и еще лучше знаешь, что для меня, кроме тебя. Никаких на свете женщин не существует». «Тебя я люблю, и ты отлично знаешь, как я тебя люблю. Зачем же эти упреки?» «Все мужчины одинаковы. К тому же мне кажется, что у тебя животная жизнь начинает брать вверх надумственный. Отойди от меня!» Вслед за выговорами и упреками шли слезы. Степан Иванович начинал спокойно рассказывать о том, как он провел время, не выпуская ни малейшей подробности. Анна Ивановна, хотя и делала вид, что не слушает его, однако запечатлевала в своей голове каждое слово, стараясь поймать мужа и уличить его в каком-нибудь противоречии. Наконец она успокаивалась. «Пойми и ты», — говорила она ему, — «что я живу только тобой. У меня нет ни детей, ни родных. Я постоянно больна, и вся моя жизнь в тебе. Если ты разобьешь мое счастье, разобьешь мою любовь, мою веру в тебя, если ты мне изменишь, я сейчас же умру». Однажды Тавридов прямо из заседания, не заезжая домой, поехал на обед в один из ресторанов. Возвращаясь домой, он вспомнил о своем портфеле. Его не было. Прислуга уверяла, что он явился в ресторан без портфеля. Он помнил, что выходя из заседания, он взял его с собой. Выходило, что он забыл его на извозчике. В портфеле были важные документы, поэтому Тавридов приехал домой очень расстроенным. Жена заметила его удрученное состояние. Мгновенно у нее появились самые острые подозрения. Степан Иванович, беспокойся о потерянных документах, не мог спокойно, час за часом, без всяких пробелов, устанавливать, где был и что делал. Анна Ивановна окончательно решила, что на этот раз муж ей изменил. Последовал истерический припадок. В течение целого следующего дня Тавридов при помощи полиции разыскивал свой портфель и не мог его найти. Его успокаивали, что портфель будет возвращен, так как на нем были вытеснены его имя, отчество и фамилия, но его все не было. Где же запропастился его портфель? Извозчика на пролетке, которого забыл портфель Тавридов, наняли два молодых человека. Оба они были не совсем трезвы, ехали в какое-то увеселительное заведение и сокрушали, что у них денег маловато. Когда они расплатились с извозчиком, последний заметил оставленный портфель. «Послушайте, господин!» «Портфель забыли?» — крикнул он. «А, портфель? Спасибо, давай его сюда!» — отозвался молодой человек постарше. «Зачем ты берешь чужой портфель?» — заметил его товарищ. «Мы солиднее будем казаться. Смотри-ка, смотри. Видишь фамилию? Разве ты не знаешь дельца Тавридова?» «Ну, так это я, Тавридов теперь. При случае под этот портфель и кредит будет хороший». Молодые люди пили, поили каких-то девиц и отправились затем к ним в гости. Там окончательно перепились и, не уплатив денег по счету, оставили в виде залога портфель. На третий день в газетах появилось объявление о потере портфеля с обозначением адреса Тавридова. Доставившему портфель назначалась награда в 25 рублей. В этот же день, через час после ухода Тавридова, явился к нему на квартиру какой-то здоровенный малый и сказал, что пришел поговорить о портфеле. «Передайте ему обещанные 25 рублей и возьмите портфель», приказала горничной Анна Ивановна. «Да он портфеля не принес. Говорить что-то несуразное, уплатить по счету какому-то требует». У Анны Ивановны сразу поднялись все ее подозрения. Она быстро вышла в переднюю. После нескольких слов, сказанных пришедшим, она побледнела и выгнала его вон. Ухмыляясь, выгнанный пошел к Швейцару, расспросил его и отправился к Тавридову в один из банков. Тавридов, узнав от посетителя, какую штуку проделали с его портфелем неизвестные молодые люди, сообщил об этом по телефону сыскной полиции. Часа через два портфель был уже в руках Тавридова. С радостным видом возвращался домой Тавридов. Вся измученная, дрожащая, бледная, посматривая в окно, ждала его жена. Завидев издали мужа и заметив у него в руках портфель, она яростно вскочила. «А, у него в руках портфель! Значит, он опять был там!» Молния пронеслось у нее в голове. Она схватила лежавший на столе мужа револьвер, вбежала в переднюю и сама отворила дверь. «Вот портфель! Представь себе, милая, какую скверную проделку разыграли со мной!» Весело начал говорить Степан Иванович. «Не обманешь больше!» перебила его Анна Ивановна. «Довольно разыгрывать комедию со мной! Это вот тебе!» С этими словами она выстрелила в мужа. Он пошатнулся. «А теперь и я!» Едва проговорила она и приложила револьвер к своему виску. Степан Иванович бросился вперед и схватил ее за руку, раздался второй выстрел. Пуля полетела в потолок. Анна Ивановна опустилась на пол. У нее был глубокий обморок. Через довольно продолжительное время с помощью доктора она была приведена в чувство. Заметив у себя на платье кровь, она стала ощупывать себя. «Не беспокойтесь, вы не ранены, это не ваша кровь», — сказал доктор. «Значит, мужа, он умер, без него я не хочу жить». «Успокойтесь, он жив». Пуля пробила бумажник и скользнула по ребрам, лишь слегка ранив его. «Через неделю будет здоров, он ждет вас. Пойдемте к нему, успокойте его». «Он меня обманул!» Доктор подробно стал излагать о похождениях молодых людей с портфелем. По мере того, как он говорил, Анна Ивановна все ниже и ниже опускала голову. Теперь она ясно сознавала, как далеко завела ее слепая безумная ревность. Тихо вошла она в кабинет, где лежал ее муж. Увидев бледное лицо его, она с рыданием бросилась перед ним на колени. С тех пор жизнь Тавридовых переменилась. Наступило тихое семейное счастье. Тавридов стал любить и беречь жену больше прежнего. Она взяла себя в руки и употребляла все усилия, чтобы избежать проявлений безумных вспышек ревности. Когда она иногда замечала, что ревность против воли начинает подкрадываться к ней, она просто говорила об этом мужу, и сейчас же все разъяснялось. Портфеля Тавридов больше никогда с собой не брал. Гипнотизерка. Дарья Ивановна, кухарка, за повара была очень расстроена. Да и мудрено было не расстроиться, когда обнаружилось, что из двух дюжин господских серебряных ложек с вензелями одна ложка бесследно исчезла. Накануне у господ были гости. Перед обедом лакей сосчитал серебро. Все было цело. Вечером все серебро снесено было в кухню. Утром оно было вымыто, и тут-то обнаружилась пропажа. «То есть такая неприятность, Григорий Петрович, такая неприятность, что я её ума не приложу?» говорила кухарка почтенному лакею, служившему у господ лет 30. «И кто мог украсть? Из гостей никто не мог положить ложку в карман. Были все знакомые. Из кухни, значит, украли. А кто украл? Вот и загвоздка. Дворник дрова приносил, к столу не подходил. Бросил дрова у плиты и ушел. Кажется, я из кухни ни на минуточку не выходила». «Да, большая неприятность, Дарья Ивановна». «Больше ничего не остается делать, как гадалки сходить». «Есть такие. Сейчас она скажет, брюнет или блондин ложку взял. Распрошу, где какая гадалка живет, и скажу. Единственное средство». Пока кухарка рассуждала, время шло. Взглянув на часы, она быстро схватила корзину и отправилась за провизией. Какая-то скромно одетая, средних лет дама, с южного типа лицом и большими черными глазами шла вслед за ней и прислушивалась. «Что с тобою, милая?» Догнав кухарку, спросила она. «Вижу, что ты чем-то очень расстроена. Не могу ли помочь тебе чем-нибудь?» «Ах, барыня, такая неприятность, такая неприятность!» заговорила кухарка, останавливаясь. Быстро полились слова, и в течение самого короткого времени дама была посвящена не только в подробности пропажи ложки, но и во всю семейную жизнь господ. «Знаешь, милая, я могу помочь тебе отыскать и вора, и ложку, только нужна тайна. Ты не должна никому...» «Ни одному человеку говорить, что я берусь за это дело. Если проговоришься, ложка никогда отыскана не будет. Уж будьте спокойны, никому не скажу, помогите только». «Ну, слушай, завтра ровно в три часа я приду к тебе. Необходимо, чтобы в течение часа мы оставались вдвоем. Ни лакей, ни горничная, никто не должен входить. Если помешают или узнают, что я приду, все будет испорчено и ничего не выйдет. Не беспокойтесь, устрою, а вы как это будете гадать? На картах? Особенным образом. Увидишь. Прощай. Помни же, чтобы на кухне в три часа кроме тебя никого не было». На следующий день в три часа дня дама была уже у кухарки. «Садись сюда, милая, на табуретку, поближе к окну и смотри мне прямо в глаза». «Вот так», — отдавала она приказание. «Что это вы так смотрите? Страшно!» – проговорила кухарка и вдруг замолчала. Глаза ее полузакрылись и руки повисли, как плети. Дама медленно провела руками несколько раз перед ее лицом. Проделав пасы, она стала настойчиво отдавать ей приказания. Затем властно сказала «Проснись» и дунула кухарке в лицо. Та встрепенулась и открыла глаза. «Что это со мной?» – изумленно проговорила кухарка. «Никак вздремнула?» «Что ты должна делать?» – спросила дама, не спуская с нее глаз. Кухарка быстро опустила руку в карман, вынула кошелек и подала его даме. «Здесь два с полтиной. Возьмите, пожалуйста». «Хорошо. Ты мне снесешь их на извозчика». Затем кухарка бросилась к своему небольшому сундуку, покопалась в нем и, отыскав свои сбережения, 64 рубля подала их даме. «Очень прошу вас, возьмите, пожалуйста, возьмите и сундучок мой со всеми вещами, не откажите, как милости прошу, возьмите тоже и подушку и пальто, драповое. Через несколько минут кухарка ставила в ноги к сидевшей уже в пролетке даме сундук и подавала узлы. Извучик поехал, кухарка кланялась и благодарила. В это время к ней подошла возвращавшаяся с прогулки Бона. «Что это вы господ оставляете?» Сколько лет служили, господа вами довольны, и вдруг покидаете? Что случилось? Ничего не случилось. Да ведь это ваши вещи увезли. Мои. Куда? Не знаю. Как не знаете? Зачем же вы отдали? Подарила. Да что это с вами? Вы говорите, как во сне, опомнитесь? Кухарка провела рукой по лицу и изумленно оглянулась. Что это было? Спросила она. «Как что было? Вы отдали вещи свои какой-то даме, которая увезла их на извозчике, и когда я стала спрашивать вас, зачем вы отдали, вы ответили мне, что подарили». «Да не может быть!» – всплеснула руками кухарка. «Я сама своими руками свои вещи отдала? Сейчас посмотрю, что я отдала!» – прокричав это, она убежала в кухню. Почти сейчас же она с громким плачем опять выбежала на улицу, позвала дворника, кинулась к городовому, но было уже поздно. Искусная гипнотизерка успела бесследно скрыться.